Глава четвертая «Проходи мимо!» Тмор со злостью ударил по столу, отчего стоящие на нем склянки подпрыгнули, а из некоторых едва не выплеснулась жидкость. Глупая лисица снова всколыхнула чувство, которое некромант всячески пытался подавить. «И что прикажешь с ней делать? Не увозить же в столицу насильно!» поделился Тмор со своим единственным собеседником, огненно-рыжим фениксом, и птица покосилась на него желтым глазом, а затем нахохлилась и отвернулась. Ей в тесной клетке не нравилось, и пленница спрятала голову под крыло, всем видом выражая полное равнодушие к происходящему. «Даже ты меня не поддерживаешь!» вздохнул Тмор и случайно перелил реагента. Яркий зеленый состав в ретортах вспенился, а лабораторию завалил густой едкий дым – Он поморщился и закрыл лицо рукой, пытаясь отдышаться. Не тут-то было. Вонь пробивалась сквозь кожу, будто пропитывая насквозь. Сегодня все шло наперекосяк. Привычные этапы эксперимента, которые он мог проделать с закрытыми глазами, не получалось повторить. То перегреет, то пересыплет. Возможно, стоило отложить работу и собрать мысли в кучу. Он убавил огонь в горелке, стянул с рук перчатки и постучал потемневшими кончиками пальцев по колбе с почти готовым, но безвозвратно испорченным зельем. Ирония судьбы. У Полли, как и у большинства лис, были черные и аккуратные коготки, а у него из-за проклятия сами пальцы потемнели. Лисичка сейчас могла бы помочь. Она не была магом, но в алхимии разбиралась лучше него и, возможно, быстрее справилась бы с ошибкой в расчетах или в отсутствии необходимого ингредиента, ошибку над которой он бился почти полгода с тех пор, как удалось отыскать хотя бы подобие нужного рецепта. Но рассказать ей правду Тмор не мог. Он вообще старался никому не рассказывать о своей проблеме. Некромант стряхнул головой и снова вернулся к алхимической установке. Не время рефлексировать. От того, что он занимается самобичеванием, никому лучше не станет. Ещё час ушёл на работу с основой В этот раз Тмор старался не отвлекаться и полностью сосредоточился на эксперименте. Цена ошибки была слишком высока. Ингредиенты почти закончились, и снова идти на кладбище, чтобы добывать у зомби полусгнившую плоть и кости, ему не хотелось. Три раза помешать по часовой стрелке, убавить огонь до минимума и высыпать стёртые в порошок ногти мертвеца. Тмор дождался, пока зелье перестанет бурлить и побуреет до неприятного болотного цвета. И аккуратно снял его с подставки. Перевернул песочные часы, попутно убираясь в лаборатории и не глядя на поблескивающий в тусклом свете мерцающий флакон. Первые разы ему так хотелось поскорее проверить действие получившегося изделия, что он обжигал руки, не дождавшись, пока то остынет. Надеялся, что получится одолеть проклятие, но после десятка провальных попыток прыти поубавилась. К тому моменту, как последние песчинки упали на дно часов, в лаборатории царил идеальный порядок. Тмор откупорил крышку, капнул оставшееся вязкое зелье на руки и растер, стараясь не вдыхать вонь. Хорошо, что достаточно было смазать пальцы, а не пить приготовленное. Некоторые ингредиенты в настое были настолько отвратительными, что некроманта передеркивала. Руки охватило неприятное жжение с каждой секундой, нарастая все сильнее, и мужчина стиснул зубы, чтобы не зарычать от боли. Желание сунуть горящие ладони в воду и смыть проклятое зелье стало нестерпимым, но Тмор знал, это бесполезно. Зелье впитывалось в кожу мгновенно, проникая так глубоко, что вытравить ее можно было только вместе с руками. Ничего потерпит. В конце концов, результат стоил того, чтобы помучиться. Хотя насчет «немного» он врал. Наверное, чешуи Василиска стоило добавить поменьше. Это была последняя мысль, прежде чем мужчина провалился в беспамятство» от невыносимой, скручивающей мышцы боли. Очнулся он на полу у лабораторного стола. Хорошо, что чуть раньше убрал все склянки. Мог бы осколками порезаться. А так обошлось скинутой на пол бумагой. Руки уже не горели, кожа лишь слегка пощипывала. А значит, пора было приступать ко второй части эксперимента. Тмор с трудом поднялся и, пошатываясь, как пьяный, на нетвердых ногах приблизился к клетке. Феникс внутри очнулся и, словно почувствов грядущую опасность, пронзительно закричал, забил крыльями. Маг, от которого остро веяло смертью веял ему непреодолимый ужас. «Тише, тише!» Некромант протянул к птице руку и коснулся пестрого алого хохолка. Нерешительно провел кончиками пальцев по переливающемуся оперению. «Видишь, все хорошо!» Успокойный феникс опустил голову и перестал трепыхаться. Долгое мгновение ничего не происходило. А затем птица съежилась, почернела и рассыпалась пеплом. Ближе к вечеру поле успокоилась. Ничто так не помогает отвлечься от проблем, как генеральная уборка. А после подняла себе настроение приготовлением мясного пирога. Пирог получился сочный, ароматный, с душистыми травами и хрустящей корочкой. Муку, говяжью вырезку и зелень Полли прикупила в лавке неподалеку, понемногу изучая район. И как ни удивительно не таким уж и неуютным оказался этот плакучий переулок. В отличие от недружелюбных соседей, продавцы отнеслись к поле благосклонно. Даже совершенно бесплатно добавили щепотку пряностей. Если ранее в лисице оставались сомнения насчет приобретенного дома, то теперь она точно отбросила мысли о переезде. Она расправлялась со вторым куском пирога, когда мистер Гроули выплыл из стены, всем видом выражая негодование сидящей за столом девушки. Его жутко злило, что Полли нашла работу в городе. Своё недовольство по поводу её трудоустройств он высказал раньше, превратив мирную беседу в яростный спор. Каждый остался при своём. Мистер Гроули считал, что Полли должна заняться аптекой, а лисица наотрез отказывалась возвращаться к алхимии. Но гоблин не оставлял надежду её уговорить. В итоге начавшийся разговор о соседке эльфийской магии плавно перетёк на уникальные зелья и способы их изготовления. О некоторых рецептах Полли не слышала, хотя взяла на заметку не пробовать никаких настоек у эльфов, чтобы не обрасти шерстью или, напротив, не облысти. «Если эльфийские зелья действовали на людей с побочными эффектами, неизвестно, какую реакцию они вызовут в ее организме». «Теперь понимаешь, как важно, чтобы была специальная аптека для нелюдей. Если орк купит обычные зелье от простуды, он только выкинет деньги на ветер, а полурослики вовсе отравится наставительно закончил Гроули, снова сведя разговор к продолжению дела всей своей жизни. «Может, он потому и пребывал призраком, что до сих пор не нашел ученика?» Лишенная возможности заниматься алхимией, Поли немного скучала по привычной работе, но становиться помощницей призрачного аптекаря не собиралась. Зато разговор напомнил о кашляющем посетителе. Приготовить зелье от простуды несложно, в лаборатории она варила его каждую неделю. А если изменить парочку ингредиентов, то зелье подойдет и полурослику. «Толченый спорыш», — вслух сказала Поли, припоминая рецепт зелья. «Ты о чем?» Аптекарь прервался на полусловие, а девушка уже отставила чашку и вскочила с места. «Погоди минутку, кое-что проверю». Она поднялась в комнату, саквояж все еще лежал неразобранным, и пришлось вытряхивать его содержимое на кровать, чтобы разгрести многочисленные коробочки и завернутые в тряпицы склянки. Запах трав ударил по чувствительному носу, навевая яркие воспоминания о лете и луге за городом. Это были ее собственные запасы. То, что собирала по заказу своего бывшего нанимателя, поле оставила в столице. Жаль, что для своих экспериментов девушка хранила лишь самое ценное. Такой ерундовой травки, как спорыш она не нашла. «Что ты делаешь?» Аптекарь, не дождавшись приглашения, последовал за ней и теперь уставился на разгром посреди комнаты с неприкрытым удивлением. Хотела приготовить настоя от простуды, но не хватает ингредиентов. Поля вздохнула и поспешно сгребла флаконы в кучу, закидывая обратно в саквояж, не читая этикетки. У спороша был легкий аромат сена, на его лисица не учуяла. Зато была готова расчихаться на горький жароцвет. Да и желчь драконов оставляла въедливый неприятный запах, пробивающийся через коробочку». «Ингредиентов не хватает», — говоришь. Гоблин потер подбородок. «Я могу помочь, раз уж ты выручила Рока и мили Иди за мной». Призрак первым просочился в гостиную и встал за прилавком, поглаживая замысловатую столешницу. Темный узор на ней почти стерся, но для мистера Гроули он имел какой-то особенный смысл. «Подойди поближе, видишь?» Он указал на три квадрата посередине, слегка выпуклые по сравнению с остальным узором. «Нажми на них последовательно и хлопни в ладоши». А сказать «откройся» не надо, скептически уточнила Поля, сомневаясь, что в доме есть потайная дверь. Да если бы и была, любой посетитель мог случайно похлопать по столешнице, и что, тайный проход открылся бы? Не могла сделать приятное немного подыграть. Аптекарь указал на ничем не примечательные панели по низу прилавка. Достаточно нажать на правую нижнюю. Поля наклонилась сомнением, разглядывая прилавок. Нюхом уловила аромат трав, но это мог быть и застарелый, въевшийся запах. Впрочем, проверить несложно. Она нажала на панель, и та поддалась, вдавливаясь внутрь. С обратной стороны выехал ящик, ловко скрытый в прилавке от посторонних глаз. Изнутри он был обит специальным металлом, поддерживающим комфортно для хранения температуру. Травы были рассортированы по флаконам и расписаны. От разнообразия у поля глаза разбежались. Лаванда, мелиса, шалфей, женьшень. Спор уж тоже нашелся во флакончике между березовыми почками и листьями смерти травы. «Я точно могу его взять», — уточнила Полли, показывая аптеку небольшой флакон. Не верилось, что призрак вручил ей свое наследство без задних мыслей. «Пользуйся, чем хочешь. Мне ты уже без надобности», — махнул он рукой, но Полли заметила промелькнувшую улыбку. «Кажется, Гоблин остался доволен, что смог заинтересовать ее травами». «Но ведь назвать это алхимией сложно. Так в баловство успокоила она себя, а ноги уже сами несли в лабораторию готовить зелье». Тщательно размешав в стакане столовую ложку спороша и настояв полученную смесь на водяной бане, Полли перелила получившийся настой во флакон, добавила растертую чешую тритона, взболтала, мутная жидкость мгновенно посветлела, став чистой и прозрачной, как слеза. Осталось подождать полчаса и добавить спирт. «Как давно ты занимаешься алхимией?» – поинтересовался призрак, когда Полли вернула остатки трав на место и закрыла потайную дверцу. «Сколько себя помню», — она пожала плечами. «Сначала меня учила мама, потом я устроилась в лабораторию. Лисам в столице сложно найти работу, и мама гордилась, что я работаю в приличном месте. Думаю, если бы не это, давно бы сбежала. Над тобой издевались?» Издевались? Пожалуй, нет. Мастеру было все равно, кто сидит за столом. Лиса или человек, лишь бы помогала зарабатывать деньги. А мне он вдобавок мог платить вдвое меньше и шантажировать тем, что выгонит, если не буду слушать. Поля невольно поморщилась, вспомнив обо всех пережитых унижениях. К счастью, старик был слишком немощен, чтобы требовать от лисицы особого расположения и ограничился бесконечными придирками, не забывая при каждом удобном случае упоминать о ее глупости. Называл ее неумехой, и криворучкой, раздувая любую ошибку до проблемы мирового масштаба. Гоблин хотел, чтобы она продолжила его дело. Спасибо, конечно, но Поля вдоволь наслушалась насмешек прошлого наставника. На жизнь вперед хватит. Хотя она по-настоящему любила алхимию. Ей нравилось готовить зелье, смешивать ингредиенты экспериментировать над составом. Нравился аромат свежих и высушенных трав и ягод. И добывать редкие ингредиенты, выбираясь за город, в горы или в чащу леса, было интересно. Пусть однажды пришлось уматывать от разъяренной виверны, в логово которой Поля сунулась за скорлупой. Мерцающий свет в окне дома напротив привлек ее внимание, девушка подошла ближе. На первом этаже стояла клетка, а в ней на жердочке дремала птица с роскошным рыжим оперением. Она будто светилась изнутри. Тмор решил завести еще одного питомца. Раньше поле не замечала в нем любви к пернатым, да и птица не выглядела обычной. Девушка едва успела спрятаться за занавеской в гостиной, когда у окна появился сам некромант. Может, то была игра освещения, но тмор выглядел еще хуже, чем днем, измученный, бледный. Он дотронулся до птицы, медленно поглаживая перышки и что-то шепча бескровными губами. Поле не удержалась от улыбки, насколько мило это выглядело. Но ровно до тех пор, пока птица не осыпалась на дно клетки кучкой пепла. Что это было? Лисица бочком отошла от окна, надеясь, что некромант ее не заметит. Сердце подкатило к горлу, кулким шумом отдаваясь в ушах. В голове не укладывалось, что Тмор так поступил. Почему? Да, он некромант, а при такой работе не каждый справится с нервным напряжением и пересилит страх перед смертью. Но жестокости за Тмором она прежде не замечала, и он никогда не убивал без причины. Поли медленно выдохнула, заставляя сердце биться ровнее. Не то чтобы испугалась, но успокоиться не получалось. Не помогла даже сваренная на скорую руку настойка из ромашки. Стоило смежить веки, и смерть птицы вставала перед глазами. Девушка сотни раз видела, как Тмор отдавал приказы мертвецам, но это нисколько не волновало. Может, потому что они уже были мертвы, а влюбленной дурочке любой поступок казался верхом силы и героизма. «Чем переживать, давно бы пошла и спросила», заметил аптекарь, усевшись напротив за столом на кухне. «Столом на кухне». К ночи его облик стал более ярким, и, не просвечивая сквозь него предметы, мистер Гровли выглядел бы обычным гоблином, разве что малость посиневшим. «Подумаешь, убил какую-то птицу. Не человека ведь, и не нелюдь. Дело не в убийстве, а в том, как хладнокровно он это сделал». Поле вцепилось в кружку, словно исходящее от нее тепло могло помочь. «Как думаешь, стоит рассказать об этом, обратиться к констеблю «И что ты ему скажешь? Мой сосед убил птицу у себя дома? Да над тобой только посмеются», — заверил ее гоблин. «Лучше забудь обо всеми ложись спать». «Или у тебя других проблем нет, как за мужиками в окна подглядывать?» Поля вспыхнула и одним глотком допила отвар. «Аптекарь прав. Она ведь решила не общаться с Тмором. Просто сделает вид, будто ничего не случилось». «Вот бы еще не крутиться всю ночь напролет, то вспоминая мирные годы их совместной жизни, то раз за разом наблюдая, как птица сгорает в руках некроманта». Под утро птица сменилась самой поле. Девушка пыталась убежать, но ноги будто свинцом налились. Она очнулась в испарине, только и наяву жар и тяжесть никуда не делись. Полли попыталась подняться и не смогла. Сначала испугалась, а потом увидела развалившегося в ногах Найта. Как пес проник в дом, оставалось загадкой. «Ты меня напугал, дружище!» Поля потрепала Найта за холку, с трудом высвобождая из-под него собственный хвост. Пес лениво шлепнул по нему лапы, и девушка торопливо поджала хвост под себя. «Вот что хороший! Иди-ка ты домой, пока за тобой не явился хозяин!» – проворчала она. Неизвестно, какие дурные привычки привил ему Тмор. Вдруг пес набросится на хвост, как на игрушку. Поля честно попыталась столкнуть Найта с кровати, но сдвинуть не смогла. Решив, что с ним играет, пес перевернулся на спину, подставив мохнатый живот и высунув язык. «С ума спятить!» – закатила глаза Полли и отправилась в ванную приводить себя в порядок. Мастиф разбудил ее раньше, чем нужно. Зато появилось время на неспешные утренние процедуры. Забавно, она всего ничего проработала, а уже хотела отдохнуть. С наслаждением поваляться в глубокой медной ванне с ароматическими маслами, намылить хвост, а не только пышную шевелюру. Пара свободных дней перед переездом определенно дурно на нее повлияли. Поли со вздохом вычесала хвост и, пообещав себе, что вечером обязательно отдохнет от хлопоты и устроит себе шикарную ванну, спустилась на кухню. Разогрела на плите пирог. Привлеченный запахом мяса, Найт покинул уютную постель и теперь впутался под ногами, выпрашивая кусочек. «Если Тмор обнаружит тебя здесь, мне не сдобровать», – вздохнула Полли, но кусок пирога кинула. Найт проглотил его в один присест. «У нас появился питомец. Аптекарь, как всегда, выбрался из стены неожиданно. И Полли едва не обожглась о плиту, отпрянув от призрачной фигуры. Было в этом что-то раздражающее. Лисица привыкла слышать чужую поступь и чуять запах задолго до появления человека или нелюди. А с призраком ничего нельзя было предугадать. Не думаю, что Тмор согласится его отдать». Поле отломило еще кусок, собираясь кормить Найту. Судя по худобе ее бывшего, вряд ли он баловал пса деликатесами. Хорошо, если вообще не забывал кормить. Правда, голодным пес не выглядел. Напротив, отъел бока. Стоило вспомнить некроманта, как он вырисовался на пороге. Запах полыни девушка учуяла задолго до того, как Тмор нетерпеливо зазвонил в дверной колокольчик. Не выспавшись а в давно неглаженной рубашке с мешками под глазами, он выглядел ничуть не лучше любимых им зомби. Так и знал, что Найт у тебя. Ты всегда его баловала, а теперь только дай волю». Тмор недовольно уставился на выскочившего навстречу пса. Тот со счастливым видом облизывал морду и крутился вокруг, не понимая, с чего хозяин взбеленился. Здесь же гладили и вкусно кормили. «Мы идем домой». Некромант схватил его за ошейник и, мастив тяжело, совсем по-человечески вздохнул, с грустью посмотрев на поле. «Ждал, что она возразит?» «Извини, дружок, но заводить собаку ей нельзя. У нее нет ни сил, ни возможности присматривать за питомцем». «Прости за беспокойство, больше такого не повторится», — хмуро пообещал Тмор и, не глядя на нее, потянул пса прочь. В этот раз Гоблин не ругался, провожая ее на работу. То ли смирился, удовлетворившись тем, что Полли готовит лекарства по вечерам, то ли решил, что Блаш с работы скоро пройдет. Промелькнула мысль, что ему что-то известно о ее работодателе. Услышав, где именно устроилась Полли, Гоблин заметно повеселел. Правда, радовать ее не спешил, и девушка не стала себя накручивать. Она почти дошла до перекрестка, откуда ходили кебы, когда почувствовала кровь. Острый металлический запах шел из переулка». «Это тебя не касается», мысленно сказала себе Полли и сделала несколько быстрых шагов, старательно отворачиваясь от подозрительного места. Ее хватило на полминуты. В грязном, темном, сыром переулке помимо крови несло нечистотами. Среди мешков мусора, а вернее, под ними лежал знакомый воришка-полурослик. Разодранное горло, распоротый живот с вывалившимися кишками. Никакая регенерация нелюдей не могла залечить такие раны». Поли тоже чудес творить не умела. А вот немного поддержать, пока не придет помощь, могла. Она резанула коготком по собственной ладони и, сдержав рвотный порыв, поднесла окровавленный кулак к ранам мальчишки. Достаточно было пары капель, чтобы запустить ускоренную регенерацию, но Поли предпочла перестраховаться. Когда встала, ее саму повело, вот только расслабляться было некогда. Она развернулась и бросилась к дому Тмора. Повезло, что он не закрыл калитку. Лисица замолотила в дверь, забыв, что недавно собиралась выкинуть некроманта из головы. Это было нормальным, естественным и привычным позвать его на помощь, и мысли не возникла что Тмор может отказать. Видимо, она прервала его завтрак. Под у некроманта вырисовывались усы из молока, а рубашку он так и не переодел и не соизволил застегнуть. А еще он по-прежнему был в перчатках. Завтракал я одновременно возился с зельями. «Быстрее, у нас мало времени», — выпалила Полли, прежде чем он что-то сказал, схватило его за рукав. Тмор вырваться из цепкой хватки лисицы не сумел, а она уже тащила его за собой. Объяснять что-либо на бегу не стало. Разберутся на месте и по ситуации. Вдруг мальчишка уже уполз или, что вероятнее, загнулся от ран. Когда они вбежали в переулок, полурослик лежал там же, где Полли его оставила. Тмор, не колеблясь, опустился перед ним на колени. Проверил слабый пульс и зрачки и провел ладонью над раной, диагностируя повреждения. «Ты давала ему свою кровь?» Чтобы продержался до твоего прихода, не нужно было, встревоженно уточнила Полли. Сердце болезненно ёкнуло. Что, если она собственными руками лишила мальчишку последнего шанса на исцеление? Нужно, молодец. Регенерация заживила поврежденную артерию, иначе не дотянул бы. Он и так потерял много крови. Тмор разорвал на полрослике окровавленную рубашку и приступил к лечению. поле волнений грызло ногти, глядя, как мальчишка с хрипами выдыхает воздух. Она боялась, что каждый вздох может стать для него последним. Раны действительно выглядели ужасающе. И кто мог сотворить с ним такое? В какой-то момент Тмор покачнулся, и поле показалось, что магу не хватит сил, чтобы вытянуть воришку с того света. «Отойди», — коротко приказал некромант неестественно глухим голосом, и его рука уперлась в землю. Потоки магии взвелись в воздухе черными спиралями. Даже отскочив на десяток шагов, поле ощутило отголоски колдовства. А вот крыса, сидящая у мусорного ящика, была не так проворна, и спустя мгновение от нее остался хладный трупик. Девушка сглотнулась, сделав еще шажок назад. Сначала птица, теперь крыса. Раньше Тмор никогда не отнял бы жизнь у живого существа ради магии. А теперь перестал заботиться о подобных мелочах, хотя... Полли покосилась на затянувшуюся рану на животе полурослика. Если уж выбирать между мальчишкой и крысой, решение очевидно. «Все, я выжат досуха Больше ничем не помогу». Некромант поднялся и машинально вытер ладони о брюки. На серой ткани остались кровавые полосы. Ему надо к целителю. Повезло, что вообще выжил. А без целителя никак? Осторожно поинтересовалась Полли, подозревая, что если притащить полурослика в лечебницу, то его выставят на улицу. И хорошо, если просто выгонят, а не вызовут констебля. «Очень интересно», — медленно протянул Тмор. «Чего я не знаю? Вы знакомы?» «Он пытался обокрасть меня в день приезда», — призналась Полли. «Знакомство вышло так себе», — Тмор помрачнел. Видимо, тоже представил безрадостные перспективы для воришки. «Без целителя все равно не обойтись», — с недовольным видом сказал он. «А визит мага на дом вылится в приличную сумму. Тут ведь не просто простуду вылечить. За такую рану не меньше сотни гантов возьмут». Полли кивнула. Некромант подлатал и сохранил жизнь, но дальнейшее лечение стоило доверить целителю. Иначе с такими ранами у мальчишки возрастет риск лишиться, если не жизни, то голоса точно. «И чего ты киваешь? У тебя деньги лишние? Или ты внезапно разбогатела?» Неожиданно разозлился Тмор, подойдя к ней и схватив за порезанную руку. Поле вскрикнула а некромант уже залечил рану. А ведь врал, что без сил. Полурослик застонал, и она решилась. «Помоги оттащить мальчишку ко мне, а насчет денег не беспокойся, найду. Главное, чтобы он оклемался». Поли просто не могла его бросить. Некромант в пол обругал безрассудных лисиц, лезущих не в свое дело. «А если он умрет, как будешь объясняться с полицией? Ты же сам мечтал от меня избавиться. Если я буду в тюрьме, никто не будет тебе мешать», — не сдержалась Поли. Обида вспомнилась не к месту и не по времени. Тмор скрипнул зубами, но ничего не сказал. Зато поднял воришку, накидывая на него иллюзию спящего ребенка. «Меньше вопросов», — пояснил он Поли на выдохе. «Не таким уж и легким оказался мальчик» забыло что-то!» — гоблин услышал шум в прихожей, выглянул из стены, да так и застыл в ней, высунувшись по плечи. Это некроман, заметив призрака, рефлекторно выпустил чары и тотчас его обездвижил. Теперь аптекарь даже пальцем пошевелить не мог без приказа. Зато от болтовни магия не уберегла, и громкое возмущение разнеслось на весь дом. «Отпусти его, это мистер Гроули, бывший владелец дома!» — поморщившись, от крика попросила Полли. «Я знаю, кто это», — холодно ответил Тмор, не спеша выполнять просьбу. У него на руках был раненый полурослик, и ворчащий призрак в стене волновал его в последнюю очередь. «Я лично положил в гроб цветы и посыпал могилу солью. Призрак не должен был появиться. Соль в следующий раз обрабатывай сам, а не покупай в магической лавке», — криво усмехнулся аптекарь. «А то они частенько поваренную соль сыплют, без алхимического состава». «Эй, рекорти, может, все-таки выпустишь? Не первый же день знакомые». «Я вот помню, как ты пришел ко мне жаловаться на одну». Тмор сделал пас рукой, и мистер Гроули моментально умолк и выбрался из стены полностью. «Так-то лучше!» – он стряхнул с ртука невидимую пыль. «Кого вы притащили?» Призрак последовал за ними до самой гостиной. Маленький диванчик для полурослика оказался в самый раз, и Тмор осторожно уложил на него пациента. Поле ходила в комнату за пледом. Мальчишку била крупная дрожь. «Что скажешь насчет раны? Это ведь не нож!» Аптекарь склонился над полуросликом, разглядывая уродливый взбухший рубец Больше на когти похоже. Но меня смущает, почему ничего не съедено и не погрызено. Выглядит так, будто его хотели убить, а не сожрать. Может, эта тварь питается мертвичиной? Тогда она должна была утащить его к себе, чтобы ждать, пока стухнет». На последней фразе Поля ощутила отвращение и порадовалась, что у нее крепкий желудок. Пока некроманты гоблин развлекали друг друга теориями, судя по оживленной дискуссии, в гостях у Гоблина Тмор бывал неоднократно. Лисица прошмыгнула за стойку и выдвинула потайной ящик. Закопалась в многочисленных баночках на стойках. На скорую руку сложно было что-то приготовить, а ее собственные запасы экстренной помощи не предполагали. Темяной драконьей желчь, отвлекшись от беседы, посоветовал аптекарь, заметив сомнение Полли: "Смешай с водой в пропорции один к 3, а потом добавь две унции янтарной пучеглазки, только не пересыпь". "И как я определю две унции? На глазок мерить, что ли?" хмуро поинтересовалась Полли, которая в лаборатории призрака нормального оборудования так и не нашла. "Если зелье покроется плёнкой, добавь в соду", ответил на её переживание Тмор, и девушка удивлённо вскинула брови. Раньше он не слишком увлекался алхимией, и когда успел так поднаторить в зельях, Впрочем, за это время многое могло измениться. Удивительно, что Тмур до сих пор не обзавелся семьей. Насколько помнила Полли, его родственники уже тогда настаивали на его женитьбе. Но он только больше углубился в науку, и, судя по тому, как уверенно колдовал, добился значительных успехов. Лисица поймала себя на том, что уже довольно долго и беззастенчиво разглядывает некроманта, и отвела взгляд. «Ты запачкался, надо смыть кровь. Ванная на втором этаже. Я принесу чистое полотенце, как закончу с зельем», сказала она, чтобы хоть чем-то оправдать свой интерес. Почему-то мысль не возникла отправить Тмора домой. Он тоже не спешил уходить. Было бы неплохо. Некроман снова склонился над мальчишкой, но Поле на мгновение показалось, что уголки его губ приподнялись в усталые улыбки. С полотенцем пришлось немного затянуть. Зелье закипало, а это был первый этап, на котором оно или безнадежно портилось, или приобретало нужные свойства. Поле боялось что-то упустить. Все-таки глазомер далеко не идеальные весы. И нужно было действовать по ситуации и спасти зелье, если что-то пойдет не так. Получилось. Настой приобрел приятный янтарный отлив, и поле уменьшило огонь. Ближайшие полчаса можно было только изредка помешивать зелье, чтобы не загустело. Закончив, она вспомнила о некроманте и заторопилась наверх. Мак как раз решила воспользоваться ее советом. Зашла Полли в тот момент, когда Тмор, закатав рукава рубашки и сняв перчатки, пытался оттереть с пальцев кровь. Он стоял спиной и не заметил ее появления. Рубашка некроманта была мокрой от пота, но Полли удивила, что, несмотря на худобу, Тмор раздался в плечах. Он больше не напоминал вечного студента, и вряд ли теперь кто-то путал его возраст. Девушка перевела взгляд на руки некроманта, и сердце ушло в пятки. Но напугали ее не розовые потоки отмываемой крови, а почерневшие пальцы. Тёмный узор поднимался от ногтей до самых запястьей и выглядел бы красивым, не зная поле, что он значит. «Ты проклят!» — не выдержала она. Тмор, до этого не слышавший её за шумом воды, оглянулся и резко подался назад. «Выйди!» — прищурившись холодно, сказал он и спрятал руки за спину. Такой глупый, по-детски наивный жест. «Это не шутки, на тебе проклятие! Тмор, что происходит?» Она попыталась дотронуться до него, но внезапно оказалась за порогом. «Он что, оттолкнул ее магией?» «Я сказал тебе выйти!» – процедил некромант, и поле увидела вьющиеся вокруг него черные магические потоки. Почему-то не возникло сомнения, что если попробовать подойти ближе, то он снова пустит их в ход. Бросив в него полотенцем, Полли захлопнула дверь ванной. Она никогда не видела его таким злым, даже когда Тмор говорил о расставании, когда выговаривал ей в лицо, насколько она была глупа, надеясь на их долгую и счастливую жизнь». Он держал себя в руках, не повышал на нее голос. Похоже, сейчас он был сбит с толку больше, чем обычно. Поля глубоко вздохнула и снова открыла дверь. Тмор успел натянуть окровавленные перчатки и больше не шипел, хотя смотрел крайне неодобрительно. «Тебе нужна помощь», — с порога заявила лисица. «Если бы я в ней нуждался, то обратился бы раньше. Это всего лишь последствия неудачного эксперимента. Волноваться не о чем». Он говорил уверенным и спокойным тоном, но бегающий взгляд выдавал его с головой. Поле закатила глаза, они были вместе так долго. Неужели Тмор действительно считал, что сможет ее обмануть? «С каких пор эксперименты оставляют на человеке проклятие? С каких пор лисы разбираются в магии?» – передразнил Тмор. «Как же он раздражал!» Поле уже набрала воздуха, чтобы поспорить. «Не надо быть гением, чтобы понимать, дело дрянь!» «Но тут некромант демонстративно достал из кармана часы. Разве у тебя выходной?» «Дьявол!» — взгляд девушки метнулся к циферблату. «Половина одиннадцатого! Она прогуляла половину рабочего дня!» Поле метнулась к лестнице, затем обратно, умоляюще посмотрев на Тмура. Прости, ты не мог бы присмотреть за мальчишкой? Конечно, чем еще мне заняться в рабочий день? Фразу мужчина договорила в никуда. Полли уже бежала к лестнице, понимая, что безнадежно опоздала и никакой кеп ее не спасет. Простите, пропустите, я здесь работаю! Шустро растолкав очередь, Полли влетела в контору, держа пальто в руках. Она поздно опомнилась, что на нем остались пятна крови, и тотчас попала под пристальный взгляд миссис Беттон. Та смотрела на нее с подозрительно довольным видом. И Полли догадалась, директор уже знает об опоздании. До обеденного перерыва она доработала, как на иголках. Недовольная посетителя, грядущая выволочка начальства, проклятие Тмора и больной воришка у нее дома. Чем она прогневила небо, что оно решило наслать на нее столько проблем? Чем еще собиралась порадовать ее судьба? «Мисс Фукс, зайдите ко мне», – окликнул ее директор, когда ушел последний посетитель. Полли встала, нарочито долго собирая и выравнивая стопку бумаги. Идти не хотелось. К тому же она надеялась, что хотя бы миссис Беттон не станет свидетелем ее позора. Но таня спешила на обед. Наверное, хотела посмотреть, как Полли вышвырнут с работы». «И чего ты ждешь, лучше не станет», — отвесила себе лисица мысленный подзатыльник и, сжав пальцы в кулаки, прошла в кабинет директора. Мистер Верман стоял у окна, поглядывая на расходившуюся толпу посетителей. Сегодня их было чуть больше, чем вчера. А завтра один или двое не придут, найдя работу самостоятельно. Каждый из них мог принести немного денег компании, но из-за поля эти деньги были потеряны. «Вы сегодня опоздали», — не спросила, — констатировал мужчина. Поле понуро кивнула Ей на самом деле было стыдно перед работодателем, но бросить полрослика умирать она не могла. «Простите, у меня была веская причина, чтобы задержаться». «Мисс Фокс, причины меня не интересуют», произнес директор равнодушным тоном. «Вчера вы праздно болтали с нашими посетителями, сегодня пришли на два часа позже. Миссис Беттон жаловалась, что вы не хотите работать». «Вы ведь понимаете, что я не могу прощать такие ошибки своим рядовым сотрудницам». Поля невольно прижала уши, хоть под шляпкой этого было и не видно. Да, она прекрасно понимала, как ситуация выглядит со стороны. Мистер Верман совершенно ее не знал и мог посчитать лентяйкой, халатно относящейся к своим обязанностям. «Такого больше не повторится», — пообещала она. Мужчина посмотрел на нее с удивлением. «Безусловно». Кажется, он окончательно решил ее уволить. «Если вы дадите мне шанс, я докажу, что хорошо работаю», — с вызовом сказала Полли. «Уверена, что справлюсь с любым поручением». Взгляд мужчины изменился, стал каким-то неприятным и оценивающим. «Любым? Что же я могу дать вам шанс?» — сказал он после непродолжительной паузы. Полли едва заметно выдохнула. «Получилось. Неважно, насколько сложной будет работа, она справится». «Спасибо, девушка развернулась, чтобы уйти». «Где вы живете? Я заеду за вами сегодня в восемь», — догнал ее у дверей голос директора. Его поза не изменилась, и оценивающий взгляд никуда не делся, разве что стал еще откровеннее. «Или она себя накрутила?» «Зачем вы за мной заедете?» — спросила Поля, надеясь, что ошиблась в наихудшем из предположений. «Вы же сами просили шанс. Я не могу дать его обычной сотруднице». «Любовница — другое дело», — пояснил мистер Верман как само собой разумеющееся «Разве вы не были против интрижки на работе? Вы сами отказали племяннице миссис Беттон». Поли до последнего надеялась, что получится свести его предположение к шутке. Не получилось. Верман приблизился к ней, протянул руку, очерчивая в воздухе контру ее лица. Его запах. Поли с трудом сдержала подкатившую горло тошноту, от мужчины веяло вожделением. «Дело не в интрижке. Я сказал, что сам выбираю любовницы и выбрал вас. Что-то не устраивает?» Он наклонился ниже, небрежно дотронувшись рукой до игривого локона. И тут же охнул, схватившись рукой за щеку. «Вы кое-чего не учли. Я вас не выбирала», – задрав подбородок, ответила Полли и развернулась на каблуках, собираясь покинуть кабинет. «Если вы сейчас уйдете на работу, можете не возвращаться», – крикнул ей в спину мистер Верман. «Вы правда считаете, что это меня остановит?» – холодно спросила девушка и больше немедля вышла из кабинета, оставив за спиной недовольного мужчину и неудачную попытку начать новую жизнь.